Подошел к постаменту с сиротливо лежащим на нем осколком. Камень поблек и уменьшился раз в 10. «Ну извини, когда тебя настойчиво просит девятка лечий, отказаться очень непросто». Всмотрелся в предмет. Небольшой осколок темного алтаря. Класс предмета, раритетный. Подходит для создания большого рейдового алтаря. Минимальный уровень 50. Эффект –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 И теперь для того, чтобы раскачать его выше 150 единиц, надо снова идти на поклон в гильдию, получать статус «Умелец». Все, можно и домой. Дошел до входа на первом этаже, постучал в дверь. Ага, хрен там. Чтобы Грым не подумал, что ломится монстры, отбил ему ритм юного барабанщика. Не открывает, зараза. Похоже, отсюда только два пути. Вперед ногами, либо телепортом. «Задумчиво поплелся назад, размышляя о том, кто виноват и что делать. Можно вложить одну из нераспределенных единиц таланта в групповой телепорт. Тогда я смогу свалить отсюда вместе с Петом. Но появляться в городе с зомби — вверх идиотизма. Одного раза мне уже хватило. Так что, как ни жаль, киску придется оставить в пещерах». «Невнимательность может привести к травмам. Это я понял, когда, запнувшись за какую-то загогулину, теряя равновесие, полетел вниз».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 В зале таверны обменялся кивками с несколькими завсегдатаями и уже хотел было податься к себе, но был перехвачен Эриком, призывно махавшим из-за углового столика. Ну, этого Балагора всегда приятно видеть. В хорошей компании и отдыхать веселей. Воин был не один. Слева от него сидел серьезный мужчина с внимательным взглядом холодных глаз. Вычурная броня из дубленной кожи и парные светящиеся клинки на бедрах выдавали его игровой класс, явный рога.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 А, впрочем, вояки ведь. Да и правильно это на самом-то деле. Эрик лишь отмахнулся. Представил второго члена застолья. «А это наш уникум. Семен Андреевич. И никак иначе. Человек, которому нелегкая доля бухгалтера предоставила сложный выбор. Срочно в цифру или на нары. Семен Андреевич в играх не разбирается. Поставил все настройки по умолчанию. Человек, реальная внешность и имя, характеристики – все по пять. И вперед!»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 Я представил эту несчастную улитку и невольно улыбнулся. Заманался в край. Четырнадцать часов фарма Данш чистил. Минуту, как телепортнулся во двор, загружен, как пакистанский шаг. Да, на Маунте еще полтонны, но он не вынес страданий, теперь отдыхает от меня в верхних мирах. «О, трудяга! Ты меня часто удивлял. Попробуй еще разок. Что добыл?»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 Особист устало откинулся на стуле и поднял руки вверх. «Сдаюсь. Плачу 15 кусков за все содержимое мешка, не глядя дальше». Семен Андреевич с интересом уставился на меня. «Молодой человек, вы понимаете, что нашли? Фиалы даже за реал не купишь, только лут с монстров. Любой топ-клан скупает такие вещи в лед для прокачки своих главных рейд-танков или специалистов по урону». Эрик с интересом крутил мензурку в руках. «С кого упала?» «С босса этажа. Уникального персонального данжа. Слизняк такой здоровенный, 55-го уровня». «Скриншоты сделал?» «Не, протупил». «Подними логи. Если они тебе еще доступны, сохрани. Надумаешь продавать, помогут». Рога снова привлек к себе внимание. «Надеюсь, нашему клану ты предложишь фиал до того, как выставишь на аукцион. Мы не обидим».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 Наконец девушка, многозначительно поглядев на меня, удалилась в дамскую комнату. Намек понял. Попрощавшись с парнями и улыбнувшись на незамысловатые шутки по теме супружеского долга, подхватил вернувшуюся эльфу на руки и понес в номер. За спиной раздались дружные аплодисменты, эльфа зарылась носом ко мне в куртку и слегка покраснела. У двери поставил девушку на ноги и легонечко подтолкнул вовнутрь. «Ой, что это?» распахнула глаза эльфа.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 Замки побогаче прикрывали магическим зонтиком всю территорию. Те, кто попроще только ключевые точки. Ворота, башни, донжон и иже с ними. Наконец добрел до главного экспоната. Дракон подавлял. Массивный костяной каркас высотой с четырехэтажный дом, изнутри заполненный клубящейся тьмой с мелькающими тут и там золотыми искрами. Красивый.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 Хозяин сервиса понимающих мурился, а Таня гордо глядела на окружающих «Знай наших». Затем было катание на единороге, который, несмотря на легенды, подпускал к себе не только девственниц. К тому же он обожал сахар, за кусок которого даже позволял погладить свой рог, что опять-таки гарантировало бесконечную мужскую силу. Горсть колотого сахара очень к месту притащила Таня. Надеюсь, это был не намек. Потом мы наведались в «Квартал художников»,